«Зумеры и бумеры» или «Извечный вопрос отцов и детей». «Три медведя» или «Как жилищный вопрос губит молодую семью». Жила-была семья медведей, образцово-показательная, идеальная ячейка лесного сообщества. В домике там жили три медведя. Один медведь был отец, звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше, и звали её Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок, и звали его Мишутка. У медведицы Настасьи Петровны все отутюжено, по полочкам разложено, не пылиночки. Михаил Иванович характером спокойный, медведь надежный, жену любит и во всем поддерживает. А сыночек Мишутка, мамина и папина радость. Вежливый, воспитанный, школу с одними пятерками закончил, на скрипочке играет, по шахматам первый разряд имеет, бальные танцы и хоровое пение посещает. В институт поступил без проблем, в тот самый, который родители закончили. «Чудо-семья». Гостей, правда, не привечают, да и сами не ходят. Им и вместе хорошо. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом. «Кто хлебал из моей чашки?» Настасья Петровна посмотрела свою чашку и зарычала не так громко. «Кто хлебал из моей чашки?» А Мишутку увидел свою пустую чашечку и запищал тоненьким голосом. «Кто хлебал из моей чашечки и все выхлебал?» Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом. «Кто сидел на стуле и сдвинул его с места?» Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко. «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?»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 А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тоненьким голосом. «Кто ложился в мою постель?» Есть разные типы семей в психологии. Вот это подходит под тип «моя семья – крепость». Такие держатся друг за друга и особняком от остальных. Мир они воспринимают как враждебный. Вот и находятся в такой круговой обороне от соседей, родни, политики. Детей от себя не отпускают, невзирая на паспортный возраст, в этот опасный и ужасный мир. Всё было бы ладно в медвежьей семье, но вот беда. Мишутка с каждым годом все старше становится. Малышу тридцатый годик пошел. Беда, как известно, не приходит одна. Влюбился Мишутка в Машутку. Заявил с порога «Женюсь». Представляете, не побоялся родителей расстроить. Мама, конечно, заволокардин. Папа брови хмурит, мол, до «Да чего мать довел. А сына словно подменили. Смотрит смело, говорит дерзко. Не иначе, думают родители, эта Машка ему мозги запудрила «паразитка». Кризис 30 у мужчин, возможно, и у медведей тоже, ознаменован сменой ориентиров. Еще полны сил, но уже с опытом набитых шишек они оглядываются назад. С одной стороны, накрывает грусть печаль, что многое уже не поменять. В наличии семья, дети, ипотека, профессия, работа. С другой — поднимается протест «я еще многое могу», «я еще ого-го». И тут, благодаря гормональным всплескам, которые дают нехилого пинка, начинают более усиленно грести лапами, иногда в противоположном направлении. Несепарированному и не повзрослевшему Мишутке предоставился шанс вырваться из заложников родительской системы. Хотя, будем честны, для него это переход из одних женских рук в другие. Но в руках Машеньки, как ни крути, ситуация-то более здоровая, с шансом на реализацию себя как мужа и отца. Но всё же, чтобы не убивать маман своим уходом, сынок соглашается на компромисс — привести новоиспеченную жену в медвежью берлогу. Наивный малыш. Решил всех ублажить и одной попкой на двух стульях усидеть. Кризисы бывают не только возрастные, но и семейные. Вот один из них, когда в устоявшуюся систему входит новый член семьи. И неважно, это новорожденный ребенок или избранница сына, трясти систему будет по-любому не по-детски. И вот Маша, девушка молодая и недостаточно мудрая, зашла в дом с ноги, рассчитывая отжать хоть и частично, но роль хозяйки. А медведица всю сыночку-то нашептывает, закатывая глаза, какая она неряха и неумёха. «Мишутку в нашей сказке жальче всех», — разрывается бедолага между двух женщин. Ему и молодое Машкино тело вожделеется. И становится дурно от чувства вины, когда мама украдкой волокординчик себе в рюмочку капает. Триада манипулятивных чувств. Да-да, тех самых, которыми делают из нас удобных и хороших мальчиков и девочек. Это вина, страх и стыд. Вина — лидер тройки, потому что пока ты испытываешь чувство вины, все, о чем ты можешь думать и желать, — это получить прощение через искупление. Тут и кризис Мишутку отпускать стал, то есть гормональная подпиточка в виде смелости и решительности сходит на нет. А маман всё чаще вызывает скорую, давление. «Вот помру, — говорит отца, — не оставляй». Машенька чаще капризничает: то это хочу, то то, а потом и вовсе сбежала из этого медвежьего болота. Медведица сразу полегчала. И зажили они по-прежнему. Мораль для маленьких читательниц: не выходите замуж за маменькиных сынков. Эту войну за тушку вы скорее всего проиграете или подпишетесь на кучу неудобных компромиссов. Лучше своя ипотека, чем чужая берлога. Мораль для мальчиков — уходить в лес нужно вовремя. И чем крепче держат родители, тем дальше и быстрее драпать.